Глава 70 -я. За неимением плетки я потянулась к брюк. «А ты уверена, что они счастливы?» Вдруг засомневалась озарела. «Что-то не больно радостными они выглядят». «Так это потому, что не понимают своего счастья», успокоила феечку, замахиваясь над задом похитившего меня демона. Рогатые перестали ругаться и начали прислушиваться к нашему разговору, кося друг на друга злыми и растерянными взглядами. «Но ты не волнуйся, сейчас я им все, все объясню, понятно и доходчиво». «Ты их бить собралась?» — ужаснулась принцесса. «Но разве так можно?» «Иногда нужно. И я не бью, а воспитываю, А раз их родители не удосужились. Процесс иногда болезненный, но необходимый. Как говорится, тяжело в учении, легко в раю. Ну или как-то так. Кстати...» Решила уточнить на всякий случай. «Ты нас с принцем вытащить отсюда сможешь?» «Смогу. Сейчас?» «Нет, немного попозже». Выдохнула с облегчением я и опустила свой ремень назад похитителя, приговаривая, «Нельзя хватать женщин против их воли и тащить в свою берлогу». Демон возмущенно взвыл и дернулся в сторону. «О, -о пообещал он со злостью и замахал руками, пытаясь дотянуться до меня, — но в его положении это было не так просто сделать. «Руки коротки», — заметила ему с улыбкой. Тут и повелитель голос подал. «Немедленно нас расколдуй, женщина», — зашепел он. «И я приказываю, иначе...» «А что иначе?» — перебив, поинтересовалась я. «Что? Войной на нас пойдете? Так вы и так... Но, пожалуй, теперь это будет даже забавно». «Представляю, как вы поведете свою армию в бой! Ох, какое искушение для подчиненных видеть своих командиров в подобной позе! И какая радость для противников! По крайней мере, хорошее настроение всем точно обеспечено!» «Презренная человечка!» — зашипел один из прибывших через портал демонов. «О, а я тебя знаю!» — обрадовалась, подходя к хаму. «Видела в зеркале. Это ты угрожал Костику и купил меня у него за какой-то артефакт?» Только знаешь, я свободный человек, и никто не имеет права меня продавать. Так что урок номер два. Женщин надо покорять, а не покупать. С этими словами я опустила ремень назад заговорившего демона. «Сука!» – заорал он на меня. И тут меня осенило. «Это ж сколько моих соотечественниц они приобрели таким образом? Бедные девушки!» «Где вы держите пленец?» – спросила резко. Но рогатые только упрямо сцепили зубы и отказались отвечать. «Ладно, сама найду». Пообещала, перекидывая ремень в другую руку, и направилась к двери, не забыв позвать с собой помощников. «Озарела, вперед, Принц, сейчас пойдем кушать!» «Не смей нас бросать в таком виде, женщина!» заверещал Визил. «Боитесь остаться одни?» – удивилась я. «Что ж, можете пойти с нами, я не против. Догоняйте мальчики!» Только прикованные своими головами к полу, мальчики лишь заскрипели зубами и остались на месте. Приняв их выбор, я пожала плечами и, распахнув дверь, едва не налетела на идущую навстречу группу расфуфыренных женщин и вооруженных до зубов демониц. Не знаю, кто удивился больше, но на секунду мы все замерли, изучающие уставившись друг на друга. Первыми пришли в себя воительницы и, вынув висящие на поясе мечи, сделали шаг в мою сторону». Но дорогу им преградил принц, выйдя вперед и предупреждающе оскалившись. «Ты кто такая?» – спокойно спросила меня идущая впереди дородная женщина с впечатляющими формами. «Лана, а ты?» «Люба», – ответила, похоже, соотечественница. «Откуда ты?» «Похитили», – призналась честно и задумчиво предположила. «Должно быть и вас тоже. Но не волнуйтесь, я вас освобожу. Эти демоницы вам угрожают?» Люба теплом не улыбнулась и поправила. «Охраняют. Они наши подруги, и нас не надо освобождать». Я удивленно вскинула бровь и стала более внимательно рассматривать встреченную процессию. «Пять женщин и две демоницы. Никто не выглядит напуганным или агрессивным, скорее они действительно похожи на подружек, вышедших на прогулку». «Ничего не понимаю». «А вы куда?» – подозрительно поинтересовалась. «Мужа ищу». Объяснила Люба, покосившись на дверь за моей спиной. Ты, случайно, повелителя не видела? Видела, призналась честно и отступила, пропуская женщин вперед. Меня ему в подарок похитили. Что? вмиг посуровила женщина. Кто посмел? Дальше я, принц, озарела, демоница и одна из соотечественниц, Катерина, стояли у стеночки и увлеченно наблюдали, как четыре вооруженных скалками женщины. Гоняли по тронному залу расколдованных демонов, лупя их куда придется, Спросите, откуда у них скалки? Но их по просьбе соотечественниц любезно наколдовала Зарелла, а по моему позволению вернула четверым рогатым первозданный вид. Вот не поверите, жалко мне их стало. К тому же я поняла, что жены справятся с воспитанием куда лучше. Не расколдовали мы только одного — Асмада». Холостого брата-повелителя, купившего меня у Костика, который и являлся инициатором всей этой каши. Он продолжал стоять в центре зала и тихо ойкал, когда ему случайно прилетал от разозленных дам, яростно бегающих за мужьями. «Я всего на недельку отправилась к маме, и что ты тут устроил?» – орала Люба, напрячущегося за брата-повелителя. «Значит, снова за старое?» – рычала Оксана на укравшего меня визила. «Баб похищаешь? Тебе меня мало, но я тебя устрою!» в войнушку решил поиграть гад», — бегала за третьим демоном Василиса. «Скучно стало. Подожди, сейчас развеселю. Ну куда же ты убегаешь, дорогой?» Вот так бы смотрела и смотрела. Через час женщинам надоело лупить мужей, и они дружно решили обидеться и напиться, для чего мы все переместились в столовую. Люба отдала необходимое распоряжение, и вскоре стол ломился от угощений. Про принца тоже не забыли и принесли ему разделанную тушу какого-то животного. Потом мы пили за знакомство, жаловались на мужиков и делились своими историями. Женщины, как я и предполагала, оказались моими соотечественницами, как и я, преданными своими близкими и попавшими к демонам в разное время. Но, несмотря на это, они смогли полюбить своих пленителей и покорить их сердца. У некоторых даже дети были, а раньше всех здесь появилась Люба. Она быстро охомутала повелителя, стала хозяйкой подземного царства и взяла процесс приобретения девушек под свой личный контроль. «Нет, ты только не подумай, дурного, объясняла она мне заплетающимся языком. Диманюк ведь тоже жалко. Как им без женской ласки?» Но я поставила условия и обозначила срок: и если через месяц девушка еще захочет вернуться на землю, ее отпускают. Вот мужики и стараются, ухаживают, покоряют. Добьются любви. Молодцы, вперед, на обряд. Если нет, то не обессудьте. А тут маму решила навестить, а они вон как распоясались, а все этот асмат и костик твой. Вот ведь нашли друг друга. «И главное, умудрились же свои делишки от меня скрывать. Вы с феей его пока не расколдовываете, пусть подумает над своим поведением. В такой позе как раз кровь в голове хорошо приливает, а вось поумнеет». Изрядно наклюкавшись, мы пели песни, а потом Настенька пожаловалась, что всегда хотела попасть на море, и добрая фея перенесла нас всех на свой остров, где мы купались, знакомились с другими феями и снова пили и пели» что было после я уже плохо соображала помню только как за мной прилетели мужья а как вы нас нашли ик удивилась я демоны сказали что вас забрала фея ответил филипп беря меня на руки они к вам приходили удивилась я нет это мы к ним заглянули когда тебя искали а вот и побеседовали немножко холодно объяснил фредерик ох бедные демоны ик посочувствовала рогатым я Веселый у них сегодня денёк. Надеюсь, комнаты подруг не пострадали? Может, гуманитарную помощь им какую отправим? Надо с девочками обсудить. Кстати, я их к нам в гости пригласила, Ик. Вы же не против, правда?»